Про хихилюшку и Бабу-Ягу. Жили были кот да хихилюшка. Однажды кот пошел на промысел, а хихилюшку посадил на яблоню играть золотыми яблочками. Вот приходит к яблоне Баба-Яга и говорит хихилюшке: «Хихилюшка, мой батюшка, да яблочко из ручки в ручку!» Только он протянул руку, как баба яга схватила его и потащила. Тут хихилюшка закричал «Котику, братику, выручи меня!» Услыхал кот, догнал бабу ягу и отнял у нее хихилюшку. Другой раз кот пошел на промысел и посадил хихилюшку на яблоню выше прежнюю. Опять утащила его баба-яга, но кот его снова выручил. Третий раз, уходя на промысел, он посадил хихилюшку на самую верхушку яблони. Опять хихилюшка попал бабе-яге в руки и закричал, «Котику-братику выручи меня!» Но кот уж так далеко ушел, что не слыхал его голос. Баба-яга принесла хихилюшку к себе домой и велела своей дочери его и жарить, а сама ушла. Та поставил на шесток лопату, какой в печь хлебы сажают, и сказала хихилюшке Садись на лопату, покажи мне, как сесть. Я не умею. Она села. А Хихилюшка взял да всунул ее в печь, так она там и сгорела. После этого он пошел на чердак, идет баба и поет "Пкатаюсь, а поваляюсь, а по Хихилюшкиным костям!» А Хихилюшка из чердака отвечает Пкатайся, поваляйся, по дочерним костям!» Она полезла на чердак, а он столкнул ее с лестницы, она упала и убилась до смерти. А Хихилюшка пришел домой... И стали они с котом жить-поживать, да добра наживать.